Преобразование империи в 7 веке. Действительно, в империи произошли глубокие перемены. В первую очередь следует отметить этнографическое преобразование. На пустошенном и обезлюдившем Балканском полуострове постепенно стали обосновываться новые народности. На северо-западе Ираклий должен был допустить поселение хорватов и сербов условием принятия ими христианства, превращения их в вассалов империи. В другие районы также проникали славяне. В Мизии, Македонии, вплоть до границ Вессалоники, образовались заселенные славянами области, которые эти племена завоевали в результате многих набегов. Славяне встречались в Фессалии, центральной части Греции, вплоть до Пелопоннеса и острова Архипелага, хотя было бы преувеличением говорить о подобно Фальмраеру, о полной славянизации этих областей. Тем не менее, несомненно, что многочисленные пришлые и народные элементы смешивались с греческим населением, и что эти завоеватели доставляли много хлопот императорам 7 века которым с большим трудом удалось их подчинить и ассимилировать. Далее на северо-востоке полуострова в большом количестве поселились болгары. И благодаря обосновавшемуся в стране славянам, они сами постепенно ославянились и основали прочное государство. Все это, естественно, представляло серьезную опасность для империи. Но вместе с тем, из этого смешания раз проистекало и одно преимущество. С притоком новой крови, империя омолаживалась. К этому же времени завершилось и чрезвычайно важное административное преобразование. Начиная с царствования Юстиниана, система управления, установленная Римом, была в некоторых провинциях изменена посредством объединения в одних руках гражданской и военной власти. После Юстиниана практика эта в целях лучшей защиты границ стала повсеместной. Именно с этой целью К концу VI века Маврикий создал африканский экзерхат против берберов и равенский против лангобардов. Наконец, в VII столетии такие же меры были приняты на Востоке против вторжения арабов и болгар. Ираклий и его преемник установили округа, которые назывались фемами. Это слово первоначально обозначало войсковую часть. Затем стала применяться к территории, занятой этой войсковой частью. В этих округах власть вверялась военачальнику, стратегу при котором существовала и гражданская власть, но на подчиненном положении. Так родились фемы в Азии, Арменияак, Анатолик, Обсики, в Европе, Фракия. Также точно были организованы Приморские области и острова, они образовали морские фемы. К концу VII века империя вместо епархий, на которой она делилась в римскую эпоху, состояла из шести или семи фем значительных размеров. Система фемм, дополненная и расширенная императорами VIII столетия, просуществовала столь же долго, как и сама империя. Она отмечает в военном отношении эволюцию, типичную для всех государств средневековья. Но наиболее характерной чертой VII века был все же процесс эллинизации империи. Именно в правлении Ираклия в 672 году, впервые в имперском протоколе, на месте старинного римского титула, появляется греческое наименование «верный богу Василевс», которое отныне присваивается всем византийским императорам. одновременно греческий язык становится официальным. Ещё истиниан, читавший латынь национальным языком империи, снизошёл до опубликования большинства своих новелл, дабы сделать их более понятным на общедоступном греческом языке. В VII столетии все имперские указы и правительственные постановления сдаются уже на греческом. В администрации старинные латинские титулы или исчезают, или эллинизируются, их место занимают Новое название – логофеты, эпархи, стратиги, друнгарии – в армии, где преобладают азиатские и армянские элементы, греческий язык становится языком, на которых отдается команда. И хотя Византийская империя до последнего дня продолжала называться Римской империей, то есть империей ромеев, как они себя называли, тем не менее, там совершенно не понимали латыни. И слово пампатос означало «греков». Наконец, вместо изящного и несколько искусственного языка писателей IV и VI веков, продолжавших традиции классической литературы, появляется простонародный греческий, ставший разговорным для большинства империй. В то самое время, как происходила эллинизация империи, все более глубоким делался тот религиозный отпечаток, которым она всегда была отмечена, вследствие растущего влияния церкви на общественную жизнь. В государстве религиозные вопросы играют существенную роль. Войны иракля одновременно являлись крестовыми походами, и богословские проблемы живо интересовали умы императоров. С этого времени православие соединяется в Византии с народностью. Кроме того, патриарх Константинопольский, ставший после завоевания арабами, александрийский Антиохийской и Иерусалимской патриархии, единственной главой Византийской церкви, оказывается чрезвычайно важным человеком. И часто его вправи... влияние в правительстве бывает всесильным. А развитие монашества, многочисленности богатства монастырей, влияние монахов на души верующих, уважение, окружающее их, а также почитание святых икон, которыми владели монастыри, факты не менее значительные. С конца VI века исчезло язычество, вместе с ним античный дух. С начала VII века византийская литература принимает почти исключительно религиозную и народную форму. С точки зрения интеллектуальной и художественной, этот период один из самых бедных в истории Византии. Но благодаря этому греческий язык, всегда бывший на Востоке языком церкви, окончательно завоевал империю чеостолюбие константинопольских патриархов задевавшие щепетильных римлян религиозная политика императоров воевавших с папами и оскорблявших их нарастающие разлады вда между западом и востоком подготовляли разрыв между двумя мирами и содействовали тому что византийская империя отодвигалась все более на восток с этого времени империя обретает две могучие опоры которая обеспечит ее существование в дальнейшем и придадут ей в течение веков специфический характер. Это эллинство и православие.